Глава шестая. Острый и подострый териоэдит. Павлу 42 года. Его беспокоит боль малоинтенсивности в области передней поверхности шеи, усиливающаяся при глотании, кашле, подъема температуры до 37,5 градусов по вечерам, слабость, утомляемость, повышенная раздражительность и сердцебиение. Заболел около месяца назад, появился кашель, и он стал самостоятельно лечиться гомеопатическими препаратами и закаливаться в проруби. На фоне лечения температура поднялась до 38 градусов. Появились боли в области шеи, в клиническом анализе крови были выявлены изменения, характерные для воспаления. Павел инженер, работает в строительной фирме. Часто приходится работать на открытом воздухе. Ежегодно в осенне-зимний период болеет простудными заболеваниями. Отмечает повышенную влажность в квартире, где живет, первый этаж, и наличие плесени. Вредных привычек нет. При осмотре. Кожа бледная, легкая отечность лица. В горле нет признаков воспаления. Миндалины, увеличение первой степени. Щитовидная железа расположена в типичном месте, не увеличена, движется вместе с гортанью, при пальпации умеренно болезненно. В правой доле пальпируется узел 0,3 на 0,6 см с серебристой поверхностью. Тоны приглушены, ритмичны, пульс учащен до 95 ударов в минуту. Артериальное давление 110 на 70. В анализе крови при поступлении изменения, свидетельствующие о воспалении. После обследования в клинике Павлу был поставлен диагноз подострый периоидит.